Глава 8 Никита задумчиво посмотрел на парня в смирительной рубашке и произнес. «Я видел, как парочка гоблинов одевала нашу форму точно так же», — произнес он и кивнул головой. «Вообще гоблины оказались довольно опасными. Они мелкие и быстрые, а еще хоть иногда допутают окончания, но зато довольно сообразительные». Тут Никита нахмурился от скрежета. Повернув голову в сторону, он уставился на старика, что единственным зубом пытался перегрызть стальную дугу на спинке кровати. Но внутри они красные, как орки и тролли, и свекла. Тут он нахмурился. Правда, в свекле нет дерьма, которая разлетается после меткого попадания без из в живот. «Пс, парень!» — прошептал пациент в смирительной рубашке. «Не доверяй уткам! Эти злые пернатые твари опасны!» Не знаю, почему они опасны, но по-настоящему злого человека я верил дважды. Первый, когда мама застала меня и папу за магией. Тогда отец показывал мне проклятие и как его снять. Тут просто сглотнул. У мамы тяжелая рука, особенно когда в ней кастрюля. «Не доверяем, и никогда, слышишь, никогда не давай им виски. Они тут же звереют, звереют и выходят из себя». Полковник Хантович тоже зверел очень громко орал и изверел, когда видел нашу группу специального удовлетворения», — кивнул Никита. «Почему-то все были специального назначения, а после того дракона нас стали называть группой специального удовлетворения. А почему полковник злился, я так и не понял. Может быть, потому что...» За свою недолгую жизнь я часто видел недовольных людей. Увы, «рудник» зачастую сложно было назвать спокойным местом. Там вечно что-то происходило, и, как правило, происходило совсем не по плану управляющего. В общем, недовольных там хватало, однако Хантович был недоволен по-особенному. Он нервничал настолько сильно, что его левое веко начинало непроизвольно дёргаться. Отец всегда говорил, что если у мамы дёргается века, быть беде. Возможно, даже кастрюле. А ещё Хантович постоянно приговаривал, что «пригрел на груди идиотов». Да, возможно, сержанта Сисюлю можно было назвать умственно никуда не спешащим, но все остальные из нашего отряда казались мне очень умными и смышлёными. Особенно малютка безас Увы, наши с ней отношения всё никак не могли прийти к консенсусу. Это умное слово я почерпнул из учебника по этике аристократов. Там говорилось, что цивилизованные люди всегда должны приходить к консенсусу, Это такое состояние, когда обе стороны, если и недовольны, то согласны терпеть неудобства, связанные с договоренностями. Страница 17, книга «Классический этикет имперской аристократии». Я еще подогнул уголок страницы, чтобы не потерять это странное слово. Помню, я спрашивал у папы, зачем договариваться так, чтобы всем было неудобно. Папа очень смеялся и сказал, что лучше терпеть немного неудобно, чем развивать конфликты устраивать родовые войны. Я считал себя максимально цивилизованным человеком, между прочим. Да и хотел подружиться, но отец говорил, что если хочешь помириться с девушкой, подари ей цветы и будь искренним. Говорить нужно от чистого сердца. Увы, в замке были только высокие ярко-красные шипастые розы, которые росли в единственной клумбе возле плаца. А маме больше нравились коричневые ромашки. Она всегда улыбалась, когда отец приносил их домой. Нарвав букет, я подошел к малютке Безос и произнес... «Не знаю, какая кошка между нами пробежала, но вот эти розы тебе!» Я протянул букет. «Ха!» Девушка с недоверием приняла цветы. «Просто ты чего, подкатить решил?» «Я решил пожелать тебе, чтобы ты выросла такой же высокой, как эти прекрасные цветы!» Секунды три она молча на меня смотрела, а потом прошипела сквозь зубы. «Ах ты ж... убью, суку!» После этого она почему-то начала неистово хлестать меня букетом. Честно говоря, я не понял, что на этот раз было не так, но подлетевший Хантович быстро вручил нам наградные звездюлей и назначил два наряда вне очереди. Малютку безас отправили красить стену, а меня определили на кухню. Получать звезделя розами не менее больно, чем кастрюлей. Кастрюля тяжелая, и если рука достаточно сильная, можно сделать очень больно, но розы с шипами. Это тоже играет огромную роль. Теперь я с подозрением отношусь к розам. «Рядовой просто!» — протянул местный повар. Мужчина невысокого роста, больше напоминавший бульдога. Подойдя ко мне, он похлопал меня по плечу, словно мы были давно знакомы. — Ну, здравствуй, бродяга. — Приветствую вас, сэр, — отрапортовал я. — Мы знакомы, сэр? у Фу-у-у, про твой отряд анальных террористов знает вся аурумовая пать. Хе -хе -хе. Или же тебе больше нравится группа особого удовлетворения. Хе -хе -хе. Лично я считаю, что вы герои, — усмехнулся повар. Правда, для тёмных тварей вы теперь подрывники-извращенцы, но для нас вы всегда будете настоящими героями. — Правда? — обрадовался я. — Конечно! Выжить, будучи такими недоумками во вражеском тылу, и победить, даже не знаю, в каких вы отношениях с госпожой удачей. А теперь бери нож и вперёд чистить картошку, идиота кусок. Повар вручил мне небольшой кухонный нож. — И чтобы все три ящика были очищены до заката. Понял меня? «Сэр, да, сэр!» — отрапортовал я и принялся раздевать картошку. Ещё заметил, что в аурумовой паде все любили кричать. Они кричали на тех, кто ниже по званию, на друг друга. Иногда просто выходили на балкончики и орали в сторону гор. Видимо, это какая-то дыхательная практика. Иногда, когда некоторые офицеры кричали, они ещё плакали и причитали, что «мы все сдохнем». Кстати, если это всё-таки гимнастика для дыхания, то стоит придумать другие слова, более мотивирующие, Матом кричать неудобно, особенно когда идет третий этаж и родословная по прабабушке. Даже если она свиноматка, которую поймали в порту оголодавшие матросы после двухнедельного плавания. Надеюсь, они съели ее. Но больше всех кричал полковник Хантович. Казалось, что его голосовые связки отсохнут, если он не будет орать через каждые пять минут. Когда полковник зашел на кухню и увидел меня, его веко резко задергалась. прямо как у мамы в моменты истинной злобы а я стал переживать, что в меня полетит кастрюля или сковорода. Рос у него не было, однако Хантович лишь сплюнул, вышел, снова зашел, задумчиво уставился на убранство кухни, снова заметил меня, снова сплюнул и поспешил уйти вглубь кухни. Сержант Сесюля после задания отправился очищать душевые и сортиры. Сперва хотели отправить меня, но полковнику доложили о моей коричневой оказии в сан -Алермо. Хантович сказал, этот идиот дыру в толчке протрет, и отказался от этой идеи. А Клеопатру Калистовну, которую полковник почему-то называл «Канистровной», каждый день поили невыдержанным ромом. Таким образом, боевая бабуля пребывала в демобилизованном режиме и не торопилась всех взрывать. Я начал скучать по ее девизу. Слово «саботаж» тянуть с такой хриплой тональностью больше никто не умел. Через пару дней Хантович определил ее на почетную должность пепитра местного военного оркестра. Дело в том, что ноты хорошо держались на корявой спине Канистровны, поэтому ее торжественно выносили на каждую репетицию. Кстати, мы узнали, где Клеопатра Калистовна хранила тротиловые шашки. Грудь у нее, оказывается, не пятого размера. Вернее, уже не пятого, а вот все остальное пространство в лифчике она занимала тротилом, прикрывая его складками кожи, оставшимися от груди. Мы это поняли, когда ее первый раз вынесли на плац перед оркестром. Из-за того, что она спала стоя в согнутом положении, солдаты не сразу поняли, где у неё вверх, а где низ, и поставили вверх тормашками. Тогда из неё и посыпались шашки с тротилом. Кстати, на затылке и старых сапогах нашего сапёра теперь есть надписи «Вверх» и «Низ». Но больше всех получил спирт. Мальчик-волшебница-фея, как один из могущественных магов, должен был контролировать ход миссии, но в итоге не справился с поставленной задачей. «Найду, жопу порву!» рычал Хантович, выискивая спирта по всей территории замка. Однако через два дня ажиотаж закончился. Вернее, мальчика-волшебницу продолжали искать, но, как мне кажется, особо не старались найти. «Хэ, спирт превратился в неуловимого Джо», с усмешкой произнес Сисюля, стоя на перекуре в розовом фартуке с рисунком обнаженной женщины, когда мы встретились через неделю. «Кто такой неуловимый Джо?» — поинтересовался я. «Парень, которого никто не мог найти». «Но почему?» – удивился я. «Он так хорошо прятался?» «Нет, потому что нахрен никому не нужен!» – хохотнул Сисюля и, закурив тонкую коричневую сигаретку, выпустил серое облако дыма. Возможно, спирт тоже стал никому не нужен, но его жопа торчала из единственной клумбы замка. Сперва я его не признал, но праздничная розовая пачка, которую мальчик-волшебница-фея напялил после победы над генералом Обырвалгом, сильно бросалась в глаза». Да и как-то странно, что среди ярко-красных роз торчал огромный розовый подсолнух с толстой жопой вместо бутона. До сих пор не понимаю, как никто не заметил. Кстати, Безас предлагала пнуть странный цветок, как следует, но мне не хотелось выдавать спирта. Однако размеренная жизнь внезапно подошла к концу, когда Хантович собрал нас всех у себя в кабинете. Его лицо было впервые озарено улыбкой, но какой-то странной. Я бы даже сказал, что слегка болезненной. «Дорогие мои идиоты! Спустя неделю бюрократического ада и перепалок с руководством я таки смог добиться вашего назначения в другое место!» «Вы нас прогоняете!» — возмутился Сисюля, подкручивая тонкие усики перед зеркалом. «Молчать!» — рявкнул Хантович и вновь жутко улыбнулся. «Так вот, спустя неделю всего этого кошмара мне наконец-то дали добро!» — Проблема в том, что вас, дебилов, никто не хочет видеть у себя в частях. Ощущение, будто ваша дурная слава уже обошла весь белый свет. Однако мне удалось убедить командиров, что такую свирепую силу нельзя оставлять без присмотра и желательно направить в нужное русло. Поэтому сегодня же вы отправляетесь на южную границу. — Но зачем, — удивилась Безос, — война идет здесь, наши силы прига... — Молчать! — вновь ревкнул Хантович. «На южных границах расположена пещера Золотое Дупло, один из главных поставщиков драконьего золота. Вам нужно пробраться туда и найти алмазный нагрудник героя Стива. Это могущественный артефакт, которым армия Империи хочет воспользоваться в войне с королем демонов». «Погодите!» — тут же вмешался Спирт. «Но разве в Дупле не живет рорах мучитель Это ж здоровенный платиновый дракон, который на дух не переносит людей». «Живет!» — с усмешкой ответил полковник. Но дракон сидит в самой глубине пещеры, а сокровищница едва ли не на входе. Проявите свои навыки и без проблем достанете нагрудник. И вообще, меня не волнует, как вы это провернете. Убили генерала орков и черного дракона, которого мы планировали забрать себе, значит и платиновая ящерица вам будет по зубам. А теперь собрать манатки и в дорогу. Живо! Сэр, да, сэр? Хором отрапортовали мы и быстро вышли из кабинета, прихватив с собой спящую канистровну, храп которой доносился снизу. По-моему, мы опять перепутали верх и низ. Ребята выглядели растерянно, а я широко улыбался, ведь полковник отправил нас в новое, веселое приключение. Интересно, на юге едят картошку? Безос не привыкла к шумным компаниям. Зачастую к снайперам относились с неким опасением, поэтому девчонка всегда держалась в стороне. Не сказать, что ей не нравилось одиночество, но порой хотелось с кем-то поговорить. Сейчас было бы здорово поговорить с трупом проклятого просто. Как только наступила ночь, и все разошлись по своим лежакам, Безос аккуратно выглянула из укрытия. У Никиты никогда не было проблем со сном. Он всегда засыпал, едва подушка касалась его головы. Говорят, чтобы заснуть, надо перестать думать. Девушка не понимала, почему Никита не засыпает на ходу. Безос, как опытный стрелок, внимательно изучала свою жертву, следила за ним днем и ночью, пока они были в замке. За эту неделю Никита поковырялся пальцем в носу 674 раза, испортил воздух 13 раз, завис, глядя на молоко, 16 раз, почесал затылок 1321 раз и сходил в общую баню 8 раз. Увы, никаких слабостей обнаружить так и не удалось. Наоборот, в среду Безос попыталась отравить Никиту довольно мощным ядом, но тот лишь рыгнул и, как ни в чем не бывало, отправился дальше чистить картошку. Уму непостижимо. Что это вообще за человек? И человек ли? Но ничего, даже на таких непробиваемых, как Никита, найдется способ. Например, повешение. Сломанная шея еще никогда не способствовала улучшению жизни. Сделав петлю из веревки, Безос ловко забралась на дерево. Нужно было все грамотно рассчитать. Сбросив петлю, девчонка спрыгнула вниз и нашла приличных размеров камень, который как раз стоял на окраине, перед небольшим оврагом. Этого было вполне достаточно, чтобы поднять тушку Никиты на пару метров над землей. Зафиксировав петлю на шее просто, Безос сделала небольшой подкоп, а затем при помощи палки столкнула камень во овраг. Тело Никиты тут же взмыло в воздух, но чертов идиот даже не издал ни единого звука. Жаль. Безос очень хотела, чтобы он хотя бы немного помучился перед смертью. Облегченно выдохнув, девчонка быстро спряталась к себе в землянку. Утро нового дня встретило меня болью в шее, но невероятным облегчением в области позвоночника. А еще неподалеку от меня лежала Канистровна. Почему-то в ее руках была веревка, серебряный крест и бутылка святой воды. Да и поза какая-то неестественная, будто Канистровна упала в обморок. Но разве хоть что-то могло довести эту боевую бабулю до такого состояния? Вряд ли. Приподнявшись, я еще раз попробовал пошевелить шеей. Не сильно, но все-таки болит. Отец говорил, что если ноют мышцы после сна, то значит нужно сделать разминку. Приняв упор лежа, я тут же начал отжиматься, а после, как следует, размял шею. Стало намного легче. Отец дурного не посоветует. Как только мы со спиртом принялись готовить завтрак на наш отряд, из землянки вылезла Безос ее глаза тут же округлились а рот раскрылся от удивления доброго утро сержант с улыбкой поздоровался я на краешках глаз девчонки выступили едва заметные слезы губы превратились в тонкую кривую линию нос начал шмыгать точно так же делал малый штоби когда проигрывал все деньги в карты что то случилось осторожно поинтересовался я пошел ты на хрен выругалась девчонка и со слезами скрылась в своей землянке интересно что с ней удивился я «Девчонки такие девчонки», — ответил мальчик-волшебница. «Знаешь, у них бывают дни, когда им вообще ничего не хочется, но в то же время хочется. Когда они необщительные, но если их совсем не трогать, они начинают ругаться и орать. В такие дни им хочется мороженого, копченой рыбы, красного вина и мармеладок с персиками». «Это какая-то болезнь?» «Особенности женского организма». В это время из них идёт кровь, но они почему-то не дохнут. Кивнул спирт и попробовал варива на соль. Вот, так-то лучше. от то хаванина от того бульдога меня начала напрягать. Да? А мне показалось, что было вкусно, задумчиво ответил я. Салют, убогие! Из спального мешка выпал с помятой сисюля. Как спалось? Недурно, ответил я, вытаскивая из вещмешка металлические миски. Но только вот у нас проблемы с Безос. «С этой снежной принцессой?» — удивился сержант и тут же поправил один из тонких усиков. «И что же случилось?» «Эти дни», — пояснил спирт, разламывая сухой черствый хлеб. чу всего-то!» — сисюля авторитетно поднял воротник своего леопардового пиджака. «Сейчас все будет. Не лез бы ты к ней», — предостерег его мальчик-волшебница. «Не ссы в трусы, я спец по успокаиванию и поддержке девчонок в эти дни» заявил сержант, подкрутил усы и полез в землянку. Спустя мгновение раздался девичий визг, и, что самое страшное, с этим визгом из землянки вылетел сисюля. «Чёртов медоед!» — заныл он, забравшись на дерево. «Мои идеальные усы!» Безос злобно пыхтя вылезла из землянки, держа в руках локон тёмных волос. «А я предупреждал!» — вздохнул спирт и продолжил помешивать наше варево на завтрак. Путешествие продолжалось. Мальчик-волшебница утверждал, что до южной границы идти три месяца, но это если нам по дороге не попадется какая-нибудь дичь. Но дичь попадаться не спешила, пока мы случайно не набрели на старую покосившуюся доску с объявлением. «Ого!» Сисюля подошел поближе и внимательно посмотрел на старый лист бумаги. «Тут предупреждение, что где-то неподалеку обитает тролль и терроризирует местных жителей. Фу!» «И ведьмачье объявление о том, что за голову тролля староста деревни дает пять сотен золотых!» недурно «Ага, учитывая, что ведьмаков на юге почти не осталось. Солидное вознаграждение», — кивнул Спирт. «Почему не осталось?» — уточнил я. «Работы нет», — пожав плечами, ответил мальчик-волшебница-фея. «Все стараются уйти на север, ближе к границам с пустошами короля демонов. Вот там раздолье, рай для темных тварей и ведьмаков». «Так что, мы беремся!» — холодно спросила Безос, поглаживая ствол своей огромной винтовки. «Моя ласточка уже неделю без убийств. Я слышу, как она вопрошает». «Берёмся? За тролля?» — возмутился Спирт. «Нет уж, вы хоть понимаете, что это огромная бандура под пять метров в высоту, которая обладает невероятной силой и способностью устраивать засады? Да и у нас нет ведьмачьего чутья». «Стонешь, как девчонка», — фыркнула безас «Ещё и пахнешь слабостью». Там между делом невинных людей убивают. Не для того ли ты пошел в армию, чтобы защищать своих?» «Я пошел в армию, потому что хочу стать верховным магом». «Плевать!» — девчонка повернулась в мою сторону. «Просто ты же у нас командир. Что думаешь?» Отец говорил мне, что солдат обязан защищать граждан своей страны, поэтому я выбираю пойти и разобраться с троллем. «Вот и порешили!» — хмыкнула миниатюрная блондинка и покатила свою винтовку дальше. «Не ссы в трусы, пухлик!» Сесюля шлепнул мальчика-волшебницу по животу. «Для меня тролли на один зуб! Положись на меня, я все сделаю красиво, а ты даже свою милую мантию не замараешь!» «Этого-то я и боюсь!» — вздохнул Спирт, и мы вместе направились вслед за Безос. Я читал про трое и в книгах. Там их описывали как очень опасных тварей, которые обожали заманивать путников под мосты, после чего жестоко разделывались с ними. Отец всегда говорил, что если противник превосходит тебя по габаритам и физической силе, ищи лазейки и используй особенности местности. А здесь как раз очень много оврагов и скалистых возвышенностей. Можно применить энергетический толчок. Если я по случайности смог сдвинуть часть горы в руднике, то тролль точно не будет проблемой. Бурх. Неподалеку раздался грохот, словно я опять случайно сдвинул часть горы в руднике. Тихо. Сисюля тут же схватился за один из своих револьверов. «Мы уже близко». «Да, да, да», — вздохнула Безос. «Ну и давай, нечего задерживаться». Мы поднялись вверх по тропе и оказались возле полуразрушенного каменного моста через горный ручей. А рядом с ним ряженный в фиолетовую жилетку и странного вида цилиндр разгребал камни не такой уж и огромный тролль. Принюхавшись, монстр тут же повернул несуразную голову в нашу сторону и недовольно произнес... — Кого принесло раньше срока? Если проверка, то уходите, мост еще не готов. Накладную пришлет мой помощник. — Оно умеет говорить? — удивился я. — Умеет говорить? — тролль насупился и, отложив камень в сторону, окончательно повернулся к нам. — У меня техническое образование, приятель. Я еще и считать умею. Я все-таки полутролль. — Если ты такой умный, то зачем местных жителей терроризируешь? — нахмурившись, поинтересовался я. — Я? Местных жителей? — возмутился полутролль сжал могучие кулаки. — Да я их и пальцем не тронул. Меня зовут Бантик, и я строю мосты через речки и ручьи. Помогаю местным, как могу. — Тролли не умеют строить мосты, — возразил Сисюля. — Их стезя терзать заплутавших путников. Хотя, погоди, если ты полутроль то, получается, твою маму когда-то... — Да кто вам сказал? — монстр сделал шаг в нашу сторону. «Я Бантик, обычный строитель мостов, и наоборот хочу, чтобы...» «Будум». Голова полутролля разлетелась в разные стороны, а цилиндр унесло на ближайшую сосну. как дышит», — холодно произнесла безас перезаряжая свою огромную винтовку. «Бантик, тоже мне». «Вообще-то сейчас не очень-то и дышит», — подметил я. Тем временем могучая туша, несмотря на отсутствие головы, поперла в нашу сторону и принялась размахивать кулаками. «Назад!» — воскликнул Спирт и тут же сделал защитный барьер. Недолго думая, я использовал энергетический толчок, и огромная туша полутролля полетела вниз. Шлепнувшись прямо в ручей, тело исторгло из себя огромное пятно черной крови, которое тут же начало уносить быстрое течение. «Теперь все?» — уточнила безас «Точно все!» — заключил Сесюля, глядя вниз. «Пришло время отправиться за наградой в деревню. А вон, кстати, и она!» Сержант указал на домишки, что виднелись вдали. «До деревни еще два дня пешим ходом. Лучше не задерживаться», — произнес Спирт. «Срежем палец как доказательство». «Скажи, Спирт, а деревня сильно отличается от города?» — поинтересовался я, когда мы спускались к ручью. «В городах, как правило, производство. Фабрики там, заводы, мануфактуры разные. А деревни это больше проагранное хозяйство», — пояснил мальчик-волшебница. Но поскольку я сам вырос в деревне, то города не особо люблю. Вернее, я всем говорю, что люблю город, но это чисто так, чтобы принимали за своего. В деревне очень здорово. Там всегда свежие продукты. Много животных, которых можно погладить. А там есть молоко? Уточнил я. Молоко? Конечно, есть. Много. Там очень много молока, Ник. Заверил Спирт. А еще там очень добрые местные жители. Всегда помогут, если ты оказался в нужде или беде. «Здорово! Уже жду не дождусь, когда смогу попасть в деревню!» И действительно, к вечеру второго дня мы подошли к воротам, которые охранял старичок с потрепанным ружьем. «Приветствую вас в Норкшире!» — поздоровался старенький страж. «Куда путь держите?» «Нам бы с вашим старостой поговорить», — с улыбкой произнес я. «Со старостой? А по какому вопросу?» — поинтересовался старичок. «Мы героически одолели тролля, который терроризировал вашу деревню», — гордо заявил сержант Сесюля. «И были бы не против получить вознаграждение». «А, вознаграждение, значит?» Старичок тут же поднялся и, оглядевшись по сторонам, добавил. «Подождите минутку, никуда не уходите. Я сейчас же схожу за староста и все ему расскажу». «Хорошо, мы не торопимся», — усмехнулся мастер по револьверам и саблям. «Спустя две минуты нас пришли чествовать». Как мне показалось, перед воротами собрались все жители деревни. В руках они держали факелы и вилы, а их лица радостно улыбались. Ну, по крайней мере, мне так показалось. «Меня зовут Каниль». К нам вышел дяденька в черной робе и со старым мечом в руках. «Неужели вы и есть те самые герои, которые убили тролля и сбросили его труп в ручей?» «Все так?» На этот раз ответил я, поскольку Сисюля почему-то спрятался за мирно посапывающую бабку. «А доказательства у вас есть?» — уточнил Каниль, приглаживая темно-каштановую бороду. «Конечно, есть!» — я бросил к его ногам здоровенный палец полутролля. «Уважаемые жители нуркшира староста обратился к жителям. Наконец-то мы нашли тех самых героев, которые уничтожили тролля, сбросили его труп в единственный источник пресной воды для нашей деревни, чем вызвали массовую диарею, переполненный лазарет и бесконечный поток дерьма на центральной улице. Давайте же отблагодарим этих героев за все наши недуги. «Простите, но...» — начал было я. «На вилы, уродов!» — рявкнул кониль. В нас тут же полетели камни, виллы и очень вонючие комки грязи. Или не грязи. А я едва увернулся от маленького старичка-стражника, который спрыгнул с ворот с сетью в руках. «Бежим!» — скомандовала Безос, и мы все двинули в сторону леса. «А как же пятьсот золотых?» — уточнил я, уклоняясь от вил и шариков из вонючей грязи. «Беги, Ник, беги!» — воскликнул Спирт, вновь наколдовав защитный барьер. Выхватив из кармана блестящий шарик, я со всей силы швырнул его об землю, вызвав дымовую завесу. — Ого, Мерисон был прав. Крайне полезная штука при побеге. — Не дайте им уйти! — кричал Канили из дыма. кх <как> <как> их! В общем, вместо вознаграждения мы едва опять не отужинали звездюлями. Эх, порой я совсем не понимал людей. И да, на мгновение я даже потерял своих подчинённых просто в какой-то момент команду «Беги» я выполнил буквально, а затем, когда ребята отстали, команду «Стой» сказать было уже некому. Ночь после столкновения в деревне была напряженной. На этот раз мы решили не ограничиваться канистровной и стояли в карауле по очереди. Ну, как по очереди? Никто не мог уснуть, поэтому просто распределились по периметру и выжидали, догонят нас обозленные фермеры или нет. Ночь прошла спокойно. Я умудрился даже немного подремать. Правда, это не сильно помогло. Я ощущал себя вареным овощем. И не картошкой, а каким-нибудь помидором. Или свеклой. Не люблю вареную свеклу. А еще после нее руки трудно отмыть. То ли дело картошка. Однако ближе к утру я услышал хруст веток. «Слышите — Слышите? — тихо прошептал Сисюля. — Приближаются. Сейчас опять говном закидают. — Так это была не грязь, — разочарованно выдохнул я. «Ого!» — ответил Спирт, медленно поднявшись на ноги. «Не к добру это!» Все тут же насторожились и схватились за оружие. Сисюля выхватил сабли, Спирт взмахнул магическим посохом, Безос щелкнула предохранителем на винтовке, а Канистровно воинственно всхрапнула. Я же продолжал чтить кодекс, поэтому вытащил палку с говном. «Не вздумайте никого убить!» — прошептала Безос. «Атакуем только по ногам! А если у них не будет ног?» поинтересовался я, вспомнив Хэви. «Просто не беси меня!» — шикнула девчонка. «Сейчас не до этого!» «Они все ближе!» — выдохнул Сисюля. «Отступаем?» «Нет», — ответил я. «Попытаемся контратаковать и договориться. Если нет ног, выкалываем глаза». «Договориться с ними!» — возмутился Спирт. «Выкалываем глаза?» — возмутился Сисюля. «Тихо, б...»! рыкнула Безос. «Чем больше вы говорите, тем проще выследить наше местоположение. А ну, заткнулись все!» Хруст раздался совсем рядом. Хо -хо -хо. испугались К нам на опушку вышел высокий мужчина в черном плаще и широкополой шляпе. «Да это же всего лишь я, аластер Сокс!» «Кто?» — Сесюля щелкнул курками. «Пришел от этих деревенщин?» «Нет, что вы! Я всего лишь странствующий торговец!» С улыбкой ответил незнакомец. «Артефактор!» — изумлённо произнёс Спирт. «Ну, можно и так сказать», — ответил Алластер и поднял руки. «Друзья, я же просто пришёл поторговать. Давайте уберём все эти опасные штуки, а? Особенно вот это!» Торговец указал на мою палку с говном. Все послушно спрятали оружие. «Так чем же ты торгуешь?» — поинтересовался я. «Магическими артефактами. Как верно подметил сей молодой юноша». Алластер указал на нашего мальчика-волшебницу. «Ничего себе! Он единственный, кто с первого раза понял, что спирт — мужского пола». «Моя страсть — это носки различных размеров и форм». Торговец распахнул плащ, и нашему взору действительно предстали носки разных размеров, форм и расцветок. «Любые на ваш вкус! Хотите быстро бегать? Есть носки-скороходы. Хотите летать? Не вопрос, носки летяги сегодня по акции. Хотите пройтись по лаве? Что же, специально для вас!» — У меня есть огнеупорные носки. Устоят против любого огня, даже если вами заинтересуется дракон. — О, солидно, но цена наверняка выше крыши, — уточнил Сесюля, разглядывая пару леопардовых носок. — Нет, цена стандартная, стешок за сделку. — Стишок? — удивился сержант. — Тогда в чем подвох? — Никаких подвохов, — хохотнул торговец. Нам нужны огнеупорные носки, тут же воскликнул Спирт. Сколько за пару? Зачем вам пара? Ну, растерялся отрядный маг. Ноги ведь две. Но у меня только правая, пожал плечами артефактор. Воцарилось неловкое молчание, которое длилось секунд тридцать. Хорошо, сглотнул Спирт. Сколько за носок? Как я уже сказал, сделка одна, значит, стих один. Хочу, чтобы этот очаровательный ребёнок Алластер указал на Безос. Прочла мне один маленький стишок на пеньке. Ха. «Ах ты! Я ж тебя на куски порублю, чучело!» Зашипела Безос, но спирт тут же перехватил ее и тихо прошептал. «Алластер Сокс очень могущественный артефактор, и с ним лучше не спорить. Как-то раз он вырастил жопу у одного парня прямо на лбу. Кто-нибудь хочет срать, глядя в очко? Лично я нет». «Ты у меня об этом пожалеешь, Сискастый!» тихо фыркнула безос из с большой неохотой залезла на пенёк. ну давай подбадривала её аластер хлопая в ладоши расскажи свое самое любимое прокашлившись девчонка начала мясо кровь и много боли мы у тырка раскололи выбили все зубы нахер пусть теперь дрожит он в страхе восхитительно аластер разразился продолжительными аплодисментами прелестно прелестно Сделка определённо того стоила. С этими словами он выдал нам десять правых шерстяных огнеупорных носков. Было очень приятно иметь с вами дело, протянул торговец, а затем радостно посмотрел на Безос. Особенно с вами, юная мисс. Пошёл ты! Едва слышно фыркнула она. А теперь мне пора дальше распространять добро и творить носки. Поверьте, правые носки спасут мир. С этими словами аластер скрылся среди деревьев. Странный малый. — заключил Сесюля. — Но если эти носки и правда рабочие, считаете что получили их даром. — Даром? — прорычала раскрасневшаяся Безос. — Да этот хмырь заставил меня унижаться перед всеми вами, недоумки! Я такого стыда уже давно не испытывала! — Не волнуйся, Безос! — с улыбкой произнес я. — Мы будем верить, что ты еще обязательно вырастешь. — Мне двадцать семь, придурок! В меня прилетел мощный удар кулаком. Видимо, эти дни еще не закончились. а жаль Собравшись немного перекусив черствым хлебом, мы продолжили путь, но на этот раз в обход деревни. «Печально, что у него были только правые», — грустно произнес я. Мама всегда говорила, что в одежде истинного джентльмена должен быть порядок. «Ты-то и джентльмен! Не смеши меня!» — хмыкнула Безос. «Просто. Гляди!» Сесюля вытащил два своих розовых носка и, перемешав, вытянул в руке. «Какой из них правый, а какой левый?» «Ну...» Я слегка растерянно смотрел на розовые элементы одежды. «Думаю, что...» «Вот и я о том же!» — усмехнулся сержант и спрятал свои носки обратно в сумку. «Магия носков без узора!» До меня снизошло озарение. Раньше я всегда откладывал носки в стирку по отдельности, чтобы не перепутать потом. А потом... Неужели я носил их не на тех ногах? Увы, мои мысли прервали люди. А именно, вооруженные карабинами полицейские, которые толпой выбежали из кустов и окружили нас. «Руки за голову! Да поживее, мать вашу!» — гаркнул тот, что был самый крупный и с золотой звездой шерифа на груди. «Простите, а что случилось?» — осторожно поинтересовался Спирт. «Что случилось?» — шериф тут же нахмурился. «Вы арестованы! Вот что случилось!» «Но за что?» — возмутился сержант Сесюля. «За убийство любимца шерифа Брэдли, то есть моего любимца мать вашу, а также местного мецената, филантропа и просто славного малого, полутроля Бантика! Я лично сгнаю вас в тюрьме, сукины дети!» «Да это же...» — выдохнула сотрясающаяся от гнева Безос. «Какой-то пиз...» Увы, финал ее фразы унес легкий летний ветерок.